Явление пятое. Хлестаков и Лука Лукич, который почти выталкивается из дверей. Сзади его слышен голос почти вслух. «Чего — Чего робеешь? Лука Лукич, вытягиваясь, не трепета и придерживая шпагу. — Имею честь представиться. Смотритель училищ, титулярный советник. Хлопов. Хлестаков. А, -а, а! Милости просим. Садитесь, садитесь. Не хотите ли сигарку? Подает ему сигару. Лука Лукич, про себя в нерешимости. Вот тебе раз. Уж этого никак не предполагал, брать или не брать. Клестаков. Возьмите, возьмите. Это порядочная сигарка. О, конечно, не то, что в Петербурге. Там, батюшка, я куривал сигарочки по 25 рублей сотенка! Просто ручки потом себе поцелуешь, как выкуришь. Вот огонь, закурите. Подает ему свечу. Лукалукич пробует закурить и весь дрожит. Да не с того конца! Лукалукич от испуга выронил сигару, плюнул и махнув рукой про себя. Черт побери все! Загубила проклятая робость! Листаков. Вы, как я вижу, не охотник до сигарок. А я признаюсь, это моя слабость. Вот еще насчет женского пола. Никак не могу быть равнодушен. Как вы? Какие вам больше нравятся? Брюнетки или блондинки? Лукалукич находится в совершенном недоумении, что сказать. Нет, скажите откровенно. Брюнетки или блондинки? Лукалукич. Не смею знать. Хлестаков. Нет-нет, не отговаривайтесь. Мне хочется узнать непременно ваш вкус. Лукалукич. Осмелюсь доложить в сторону. Ну и сам не знаю, что говорю. Хлестаков. А а, а, не хотите сказать? Верно уж какая-нибудь брюнетка сделала вам маленькую загвоздочку. Признайте, сделала? Лукалукич молчит. А, а, покраснели. Видите, видите? А чего же вы не говорите? Лукалукич. Рабел, ваша бла... Пресс... Сторону. Продал, проклятый язык. Продал. Листаков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 Лука-Лукич, хватаясь за карманы про себя. — Вот те штука, если нет. Есть! Есть! — вынимает и подает, дрожа ассигнации. Хлистаков. — Покорнейшую благодарю! Лука-Лукич, вытягиваясь и придерживая шпагу. — Не смею доля беспокоить присутствием. Хлистаков. — Листаков. Прощайте! Лука-Лукич летит вон почти бегом и говорит в сторону. — Ну, слава богу! А восьми заглянет в классы.